— Мам, это и есть наша дача? — срывающимся голосом спросил Мишка. Они остановились у старого забора, за которым буйно разрослась черемуха. — Да вроде да. Улица Советская, дом 7. Значит, да. Они вылезли из машины. Марина почему-то тоже разволновалась. — Ты вспомнила? «Мам, ты вспомнила?» — тормошил ее сын. «Да нет». Они открыли калитку, запертую на проволочную петлю. Остро пахло черемухой. И старый дом за кустами вдруг страшно ей понравился. Он был действительно старый, но развалюхой не выглядел. «Мама!» — Какая красотища! Смотри, рамки на окнах, какие красивые! Наличники. — Это называется наличники, — задумчиво проговорила Марина. Дом был деревянный, давно не крашеный, с верандой. Стекла на веранде местами были выбиты. — А участок какой здоровый, мам! Ну, идем, идем скорее в дом! Она достала из сумочки ключи. — Да не, я открою! — потребовал сын. Они поднялись на крылечко. Мишка вставил ключ в замочную скважину. — Мам, как ты думаешь, тут есть чердак? — Ну, конечно, есть. Вон чердачное окошко. — Зачем тебе чердак понадобился? — на чердаке могут быть всякие старинные штуки еще тайны а, -а, а понятно только пока ты на чердак не полезешь неизвестно еще в каком там все состоянии так и шею сломать недолго ну что ты замер открывай они вошли на них пахнуло не затхлостью как ожидала марина а приятным запахом сухого дерева В доме было очень чисто. На полу лежали деревенские половички. Мебель была старая и некрасивая, но все производило странное впечатление ухоженности. Внизу были две маленькие комнатки, одна довольно большая, и кухня. Наверх вела усланная половичком лестница. — Мам, пойдем наверх! Лестница крепкая! Они поднялись на второй этаж. Там была одна очень большая комната, обшитая светлой вагонкой, но совершенно пустая. Два больших окна без занавесок. По-видимому, комнату отделали, но еще никто в ней не жил. — Мамочка миленькая, не надо продавать! «Мамочка, ну, пожалуйста!» — взмолился Мишка. «Тут так клево!» Да, я просто потрясена. С какой стати тетя Аня мне все это оставила с ума сойти? Дом и вправду чудный. И мы не поедем к Валентине? Ну, я не знаю, надо еще перевести все в божеский вид, и потом тут же нет ни ванны, ни сортира. Удобства во дворе, а я терпеть не могу. Ну ведь можно же сделать. О, знаешь, сколько это стоит. И потом начнешь что-то одно делать, другое посыплется. Ну, мам, ну, сейчас ведь можно купить биотуалет. Боже, какой ты умный. А ведь и вправду можно. А еще можно купить дешевую. Я видел рекламу, такая прозрачная кабинка, а вода греется от солнца. Марина с удивлением смотрела на сына. У него горели глаза. — Мамочка, мне тут так нравится! — Ой, а как пахнет! Ты чуешь? — Чую, чую. — Эй, хозяева! — раздался из сада женский голос. Марина вздрогнула и поспешила вниз. — Ой, здравствуйте! Вы новая хозяйка? — спросила пожилая женщина с приветливым добрым лицом. — Да, вот. — Получила в наследство, — смущенно сказала Марина. — Ну и на здоровье. — А это сынок ваш? — Да. — А вы наша соседка? — Не совсем. Я дружила с Анной Серафимовной и после ее смерти за домом приглядывала. Сама я в деревне живу, тут неподалеку. У меня корова. Так я сюда дачником молочко ношу. И вдруг смотрю, машина возле дома стоит. Отдай, думаю, загляну. Вдруг новым хозяевам что понадобится? — Вы, значит, Мариночка? Мне Анна Серафимовна говорила, что дачу родственницы отпишет Мариночке. Я никак не ожидала. Мне, когда сообщили, я страшно удивилась, почему тетя Аня так поступила. «Да как же! Вы ж ей как помогали!» Она рассказывала, говорила, «сын родной и не вспомнит о матери. А двоюродная племянница помогает. Сыну хватит и квартиры». Так она сказала, и тем более он вообще дачу ненавидел, а теперь за границей живет. «Зачем ему? А у вас сынок маленький, ему на даче жить надо. Ой!» — А как ваше имя-отчество? — опомнилась Марина. — Да я тоже Анна. Анна Ивановна. Ну, вообще-то, меня все тетей Нюшей зовут. — Анна Ивановна, мне вас даже угостить нечем. Мы приехали просто посмотреть. Но я вам так благодарна. В доме чистота. Я думала, тут Бог знает, что творится. — Да нет. Я убираюсь. А то, думаю, Мариночка приедет. Мне ведь... От вашей помощи тоже кое-что перепадало, — смущенно засмеялась тетя Нюша. Анна Серафимовна, бывало, скажет, — Нюша, мне Мариночка посылочку прислала. Тут и конфетки, и печеньица заграничная. Давай чайку попьем. А еще, говорит, тут кофточка модная. Мне такая уж ни к чему, а ты для внучки возьми. И деньжат тоже иногда подбрасывала как дочка моя померла. Я говорю, да не надо, вам самим пригодится она. Нет, Нюша, мне помогают, и я должна помогать по мере сил. Хорошая она женщина была, Анна Серафимовна, царствие ей небесное. Жалко молочко-то, я уж отнесла, а то попробовали бы. У меня молочко хорошее, вкусное». «А вы тут летом жить-то будете?» «Обязательно!» — подал голос Мишка. «Обязательно будем!» «Вот и хорошо!» Марина вытащила из сумочки две пятисотрублевые бумажки. «Да что? Зачем это?» «Ну как же, вы тут убирали, следили. Я вам очень-очень благодарна, и надеюсь, мы с вами тоже подружимся» и молоко будем брать. У меня еще и творожок со сметанкой, и маслице. Вот и чудно. Вы только дайте мне ваш адрес. А у меня телефон есть. Если что занадобится, звоните. Стекла тут на верандочке побились, так, может, я зятю своему скажу. Он придет, стеклышки вставит, перильцы вот на крылечке починит. О, да, буду вам очень признательна. — Надо вам, наверное, еще денег оставить. — Нет, нет, он, когда все сделает, разочтемся. Но деньги вы уж мне отдавайте, а то пропьет. Он мужик золотой, и руки у него золотые, но пьет собака. — Хорошо, договорились. — А вы как, вдвоем тут жить будете? — Нет, с нами еще одна пожилая женщина живет может захотите огородик вскопать так скажите взять выкорчуй тут местечко под грядки вскопает да нет спасибо пока не надо вот на будущий год может быть и огород разведем правильно вы сперва обживите а потом уж по уму все сделаете ну пойду я пожалуй может быть мы вас на машине довезем — предложила Марина. — А то у вас сумки, я смотрю. — Да нет, спасибочки. Но я уж пешком. Мне еще в магазин зайти надо. И к одной знакомой завернуть обещалась. — А вы как переезжать надумаете? Звоните. Я к вашему приезду все тут налажу. — Мам, только я парное молоко пить не буду, — предупредил Мишка, и два тетя Нюша скрылась из виду. — Да не пей. — Кто тебя заставляет? — — рассеянно проговорила Марина, присев на крылечко. — А ведь тут хорошо. Воздух какой. — Мишка, тут просто классно! Суперски! — Но нам надо ехать. — Эх, зря мы никакой еды не взяли, а то устроили бы пикник. — Да, это было бы неплохо. — Ничего, в следующий раз обязательно устроим пикник. Кстати. Тут можно жарить шашлыки, и никакая Валентина не будет придираться. Помнишь, в прошлом году Игорь хотел шашлыки жарить, как она развопилась? Мам, а картошку в костре будем печь? Легко. Как ты думаешь, Алюша тут понравится? Уверена, особенно если мы купим биотуалет. Мишка сел на крылечко с ней рядом. Она обняла его. Поцеловала в макушку. Как хорошо. Мам, а наверху ты можешь устроить себе студию? Да ну, наверху ты будешь жить. Это будет твое царство. Нет, правда? Конечно. Я ведь не смогу тут много бывать. У меня работа. Все, Мишка, надо ехать. У меня уже начинается кислородное отравление. Еще немножко и придется преподать к выхлопной трубе, как советовал Жванецкий. А можно я еще разок наверх сбегаю? Это ж теперь мое царство, беги. Только на пять минут, не больше. Как странно, у меня такое ощущение, что начинается какой-то новый этап в жизни. И тут на По природе почему-то хочется любви. Мне казалось, с этим уже покончено. Наверное, я устала. Бегаю как цирковая лошадь по кругу и ни о чем таком не думаю. А тут вырвалась с манежи, вот уже дурацкие мысли в голову лезут. Да какая там любовь? Где ее взять? Мишка, пора. Ехать.